Когда настало утро, все казались нормальными, веселыми и здоровыми. Никаких бесов, никакого пламени. Капитан со своей командой стоял у серебристой двери, в надежде, что она откроется. Мистер И появился часа через четыре. Они подозревали, что он не меньше трех часов простоял за дверью, изучая их, прежде чем войти, подозвать их к себе и провести в свой маленький кабинет. Это был добродушный, улыбающийся мужчина, если верить его маске, на которой была изображена не одна, а три разные улыбки. Впрочем, голос, звучавший из-под маски, явно принадлежал не столь уж улыбчивому психиатру. «Но что вас беспокоит? — Вы считаете нас сумасшедшими? — Но это не так, — сказал капитан. — Напротив, я вовсе не считаю всех вас сумасшедшими, — психиатр направил на капитана маленькую указку — — Только вас, уважаемый. Все остальные — вторичные галлюцинации. Капитан хлопнул себя по колену. — Так вот в чем дело. Вот почему мистер И. расхохотался, когда я спросил, надо ли моим товарищам тоже подписать бланки. — Да, мистер И. рассказал мне об этом. Психиатр хохотнул сквозь извилистую прорезь рта в маске. — Отличная шутка. — Так о чем я говорил? — Да, вторичные галлюцинации. Ко мне приходят женщины, у которых из ушей лезут змеи. После моего лечения змеи исчезают. — Мы с радостью подвергнемся лечению. Приступайте. Мистер И был озадачен. — Поразительно. Мало кто соглашается на лечение. Дело в том, что оно весьма радикально. — Ничего, валяйте, лечите. Вы сами убедитесь, что мы все здоровы. «Разрешите сперва посмотреть ваши бумаги, все ли оформлены для лечения?» Он полистал папку. «Так, видите ли, случаи, подобные вашему, требуют особых методов. У тех, кого вы видели в доме, более легкая форма. Но когда дело заходит так далеко, как у вас, с первичными, вторичными, слуховыми, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями, в сочетании с мнимыми, осязательными и оптическими восприятиями, то, будем говорить на чистоту, дело обстоит плохо. Мы вынуждены прибегнуть к эвтаназии. Капитан с ревом вскочил на ноги. Ну вот что, хватит нам голову морочить. Начинайте, обследуйте нас, стучите молотком по колену, выслушайте сердце, заставьте приседать, задавайте вопросы. Говорите на здоровье. Капитан говорил с жаром целый час. Психиатр слушал. — Невероятно! — задумчиво пробормотал он. — В жизни не слыхал такого детализированного фантастического бреда. — Черт возьми! Мы покажем вам наш космический корабль! — взревел капитан. — С удовольствием посмотрю. — Вы можете показать его здесь, в этой комнате? — Конечно. Он в вашей картотеке на букву «К». Мистер И внимательно посмотрел картотеку, разочарованно щелкнул языком и неторопливо закрыл ящик. — Зачем вам понадобилось сбивать меня с толку? Тут нет никакого космического корабля. — Разумеется, нет, кретин, я пошутил. А теперь скажите, сумасшедшие острят? Иногда встречаются довольно необычные проявления юмора. Ладно, ведите меня к своей ракете. Я хочу посмотреть на нее.